Жилой комплекс Виноградный, Москва, Измайловский проезд, 25 июня, суббота 0102. Приношу искренние извинения за беспокойство, жрица, но я хотел поговорить с вами немедленно. Сантьяго обязательно улыбнулся. Речь идет о деле чрезвычайной важности. «Настолько чрезвычайно, что ты заявился ко мне среди ночи?» — недоверчиво осведомилась Ружена. «Настолько, что я заявился бы к вам, окажись вы хоть на Ямайке, хоть на Луне». Далекий остров комиссар упомянул для красного словца, а вот Луной в тайном городе называли закрытый ночной клуб высшей знати зеленого дома, за им которого числилась Ружена и его упоминание вызвало недовольный вопрос. «Следишь за моими перемещениями?» «Поверьте, от чистого сердца». Жрица нахмурилась. Сантьяго вопросительно приподнял брови и вновь улыбнулся. Стоящий за спиной навод дружинник в лице не изменился, продолжая таращиться на затылок комиссара с прежней подозрительностью. Мужчины Зеленого Дома магией не обладели, однако обладали феноменальной силой, умело пользовались артефактами и считались весьма неприятными противниками даже для навов. «Что тебе нужно?» «Несколько минут, тет-а-тет!» -тет. «Не доверяешь моему помощнику?» — поинтересовалась Ружена, демонстрируя, что не испытывает горячего желания, «Оставаться с темным наедине». «Не доверяете мне?» Сантьяго обнаружил на левом рукаве несуществующую пылинку и неспешно избавился от нее. Жест получился, если не издевательским, то весьма близким к этому определению, и заставил женщину поразоветь. «Выйди», — распорядилась жрица, Дождалась, когда телохранитель покинет комнату, уселась на диван, выдержала многозначительную паузу и лишь после этого кивнула на кресло, позволяя собеседнику устроиться рядом. «Благодарю!» Нав, воспользовавшись приглашением, закинул ногу на ногу и свел перед собой пальцы рук. Мягко сверкнули черные бриллианты на запонках. Поверьте. Я искренне признателен вам за проявленное терпение и согласие поговорить. Терпение на исходе. Поспешила уточнить жрица. Ты прибыл очень не вовремя. Не только вытащив ее из постели, но и заставив с лихорадочной поспешностью воспользоваться смесью нескольких кремов и мазей, дабы придать себе требуемую свежесть. Женщина остается женщиной, даже поднявшись на магическую вершину тайного города. Усилия не пропали даром, и выглядела Ружена превосходно: легкий румянец на щеках, блестящие глаза, ни следа усталости или сна. Шелковый халат облегает изящную фигуру с чуть более широкими, чем следовало бы, плечами. Они небрежно заколотые волосы добавляют образу. Шарма, я прибыл не вовремя, но вы меня приняли. И за это я вам благодарен. Ты большой специалист по многословному пустословию. Это называется вежливостью. Только не в час ночи. Хм. Ну, раз вы и настаиваете, в обычное время гостиная городской квартиры Ружена наверняка производила впечатление. Над обустройством обширной 60 квадратных ярдов залы поработали лучшие дизайнеры. И выглядела она не только богато, но и стильно. Удивительное сплетение мрамора, теплого золота и живых растений. Но сейчас парадные светильники спали, и собеседники общались в приглушенном свете небольшого бра, не видя царящую вокруг красоту. С другой стороны, они были настолько поглощены разговором, что вряд ли бы стали обращать внимание на плоды дизайнерских трудов. Сегодня ночью из мшалого погреба бежал Ардолло. «Что?» — изумилась Ружена. Повторить, не меняя привычной вежливости, осведомился Сантьяго. Однако жрица уже взяла себя в руки. «Откуда ты знаешь?» Я только что из Зеленого дома. Занятно, что в первую очередь Ярина вызвала тебя. Обида помешала женщине уследить за языком, а потому следующее замечание прозвучало несколько наивно. Мне она даже не позвонила. Вероятно, не хотела будить. Ружена дипломатично улыбнулась, признавая право Нава на иронию. К тому же воевода дочерей журавля была обязана поставить меня в известность. Между нашими домами заключен договор о противодействии Ярге. Да, я помню. Женщина провела рукой по диванной подушке. Теперь скажи, зачем ты ко мне ворвался, и проваливай. Несмотря на то, что они находились в тщательно охраняемой квартире, Комиссар извлек из кармана черную пирамидку Навского оберега, активировал ее, и лишь после этого действия, надежно защитившись от любого вида подслушивания, продолжил. «Надеюсь, вы не станете отрицать, что пребываете в натянутых отношениях с ее величеством». «Мы недолюбливаем друг друга», — кивнул Ружана. О том, что она примкнула к оппозиционной партии, не знал только ленивый, и с этой точки зрения вопрос Нава не нес ни малейшего смысла, являясь данью знаменитой темной вежливости. «Вы с Любавой и Мирославой», — с нажимом уточнил Сантьяго. «Это не секрет. И даже сейчас, когда над тайным городом нависла серьезнейшая опасность, вы не забываете о распрях. Больше всего на свете уже не хотелось вышвырнуть наглеца вон, но обстоятельства диктовали иную модель поведения. Несмотря на самое высокое положение, ссориться со всесильным комиссаром темного двора жрица не собиралась. А потому ответила спокойно и медленно, взвешивая каждое слово Наше соперничество не означает, что мы строим планы по свержению всеславы или отстранению ее от должности. Маленькая пауза, призванная подчеркнуть важность заявления, и короткое добавление. В те дни, когда над тайным городом нависла серьезнейшая опасность, Нав прекрасно понял намек и поспешил уточнить. «Я надеюсь, это правда, жрица, несмотря на то, что королева потеряла славы и пребывает не в лучшей форме, в связи с предстоящими родами. Именно так. Взгляды скрестились, а на мгновение задержались, словно пробуя друг друга на крепость. Слева — клинок темных глаз Нава, справа — тяжелые зеленые мечи Люды. Скрестились и вновь разбежались, показывая, что время схватки еще не пришло. Вряд ли вы удержитесь от соблазна. Печально видеть, как ты тратишь драгоценное время на не касающиеся тебя внутренние дела люди. Все события сплетены в один большой клубок, развел руками комиссар. Или мы вместе, или у нас ничего не получится. Решил разыграть ответственность перед тайным городом, попыталась съязвить жрица. И услышала в ответ вежливое в первую очередь перед темным двором, Сантьяго тоже умел выдавать многозначительные паузы и заканчивать интересными замечаниями. А в настоящее время вы представляете весьма... Легкая улыбка, скажем так, весьма потенциальная опасность. Несмотря на нарочитую корявость, а может и благодаря ей, Фраза прозвучала настолько многообещающе, что Ружена не удержалась от нервного смешка. «Что дальше? Будешь угрожать смерти? Напоминать о судьбе Ярославы?» «Напоминать не стану, поскольку в этом нет необходимости», — необычайно любезно ответил Нав. «Скажу просто. В настоящее время Темный Двор до крайности заинтересован, в крепком и едином зеленом доме. Твоя забота о всеславе растрогала меня до глубины души. Ружени удался сарказм, однако, сжавшиеся в кулак руки наглядно продемонстрировали ее истинные чувства. Я просто пытаюсь донести до вас понимание, что сейчас не время для интриг. С настойчивой мягкостью продолжил Сантьяго. Темный двор знает много, оно вмешивается гораздо реже, чем вам кажется. В обычных случаях мы предпочитаем роль сторонних наблюдателей. «Не смеши меня!» «Хорошо», — кивнул комиссар, Вы скажете иначе. В обычных случаях мы не мешаем вам устраивать перевороты и революции, потому что каждое такое действие приводит к ослаблению соответствующего великого дома». Однако сейчас у меня на руках тяжелейший кризис, который можно преодолеть только сообща. И я настоятельно прошу вашу партию временно прекратить интриги. Для ночного визита должна быть более веская причина. Взгляды снова встретились. Несколько мгновений Ружена достойно сдерживала черный напор собеседника, но вздрогнула, услышав следующую фразу. Ордола получил помощь от очень сильного и опытного мага зеленого дома. Предательство. Губы-жрицы растянулись в усмешке. Так вот почему ты явился. Вы понимаете, что будет, если в ходе расследования вскроется ваша причастность к побегу? А ты понимаешь, что для поддержки Ардола должен быть весомый повод? Что я выиграю от его побега? «Вы получаете необычайно сильного бойца. готового совершить любую мерзость?» «И...» Сантьего выдержал паузу, как будто подбирая примеры, иллюстрирующие его заявление. Но отказался от них, скромно закончив. «Поверьте, жрица, в складывающихся обстоятельствах это очень много». Два прошедших с покушения месяца не успокоили зеленый дом. Вы все пребываете в сильнейшем напряжении, и достаточно одного удара, чтобы накопленная энергия вырвалась на свободу. Можешь поделиться своими подозрениями с королевой или Яриной? Жрица грациозно поднялась с дивана, давая понять, что встреча окончена, и Наву ничего не оставалось, как последовать. Ее пример. Еще раз извините, что разбудил. Напротив, комиссар, это я должна поблагодарить тебя за столь оперативную передачу важной информации, да еще снабженную интереснейшими комментариями. Доброй ночи, жрица. Будь здоров. Мерзавец. Дверь не хлопала, аккуратно и бесшумно закрылась, но ружена точно знала, что Сантьяго покинул квартиру, и потому не стеснялась проявления чувств, не опасалась, что она почувствует ее эмоции. Ублюдок. Она подошла к Бару, налила себе джина, подумала, но разбавлять не стала, выпила так и замерла, сжимая в руке пустой стакан. Зачем он приходил? Напугать? Предупредить? Или это первый шаг в хитроумной интриге, призванный устранить из круга неугодных Всеславие жриц? Сейчас, когда Мячеслава нет, а Ярина недостаточно авторитетна, поддержка навов может стать определяющей. Ружена налила еще на два пальца, вернулась в кресло, взяла журнальному столика телефон и задумалась. Звонить? Нужно посоветоваться с Мирославой и Любавой, обсудить странный визит. И, кажется, пришла пора определяться с Всеведой. Мирослава, новой жрице, не доверяет, но барон Витинек, давно доказавший свою нелюбовь к королеве, готов поручиться за старую жрицу. И если он прав и Всеведа готова примкнуть к оппозиции, в круге начинает складываться весьма... Интересная комбинация. Четыре жрицы против королевы, две за, и еще две колеблющиеся. Переманив хотя бы одну из них, можно будет провести любое решение. Дорогая, — подал голос, проскользнувший в кабинет Костой. Ты что-то сказала? И Ружена поняла, что последнюю фразу она произнесла вслух. Все в порядке повертела в руке стакан и поморщилась. Задумалась. Не люблю, когда ты мрачная. Конец уселся рядом и мягко положил руку на бедро женщины. Не обращая внимания, времени наличное почти не оставалось. Но Ружена не смогла перебороть искушение, отставила стакан на маленький столик и накрыла рукой шаловливую ладонь любовника. Ты – лучшее в мире средство от мрачного настроения.